Наголовок 3.7. Гендерные особенности обмана. По крайней мере, в одном вопросе мужчины и женщины достигли согласия, и те и другие не доверяют женщинам. Менкин. Способность к обману сугубо индивидуальна, и у разных людей варьируется в широких пределах, от полной искренности до неисправимой лживости. Она зависит от воспитания и жизненного опыта, влияния родителей, школы, ближайшего окружения и случайных знакомых. Бывает так, что человек искренний с одними людьми может быть бессовестным обмазчиком по отношению к другим. Однако существуют и общие тенденции, связанные с особенностями психофизиологического состояния, с полом, возрастом и психологическими установками. Одни из этих особенностей связаны с полом человека, хотя в настоящее время более модно говорить с гендером, так как пол более однозначно определяется X и Y хромосомами, а гендер ⁇ это социальный пол, который может не совпадать с биологическим. Впрочем, данная область психологии остается предметом дискуссий, и если на Западе количество гендеров уже трудно сосчитать, то в нашей стране пока традиционно продолжается разделение граждан на мужчин и женщин, о чем, кстати, не раз говорил наш президент. Поэтому в данном разделе мы будем рассматривать именно половые различия в деле обмана. Вопрос о том, кто более склонен к обману, мужчины или женщины, обсуждается давно, но безуспешно. Мужчины, естественно, перекладывают всю тяжесть обвинения во лжи на женщин, а те в ответ приводят не менее убедительные факты, свидетельствующие об изощренном коварстве сильного пола. «Никогда не знаешь, чего ждать от женщины и от хмурого неба», говорит сомалийская пословица. И под этими словами мог бы подписаться мужчина из любой страны мира. Психолог Николай Козлов писал, Конечно, женщина тоже может говорить о правде и истине очень воодушевленно и прочувственно, особенно воспитывая на эту тему детей и мужчин. Она может этим даже жить, если это оказывается модно или практично. Но когда отпадает надобность, она эту красивую ерунду отложит в сторону и возьмет в руки то другое, что поможет ей выживать, цвести, иметь и размножаться. На самом деле исследования как зарубежных, так и российских психологов показывают, что в количественном отношении мужчины и женщины обманывают примерно одинаково, в среднем два раза в день. Другое дело, что мотивы и формы применения обмана у них различаются. Большой знаток женщин Владимир Курбатов пишет, «Более 90% информации человек получает с помощью зрения» а остальные проценты попадают на слух, осязание, обоняние. Но, смеем заметить, это тогда, когда имеешь дело с чем угодно, кроме женщины. Имея дело с женщиной, будешь получать столько процентов достоверной информации, сколько положено или отведено ею в данном случае. И далее он объясняет, чем же в большинстве случаев вызван женский обман. Для женщины очевидно, что даже обманывая, она действует во благо того, кого обманывает, и исключительно из общего стремления к благу. Стремление к благу означает, по мнению женщины, внесение гармонии в порядок вещей, исправление несправедливости по отношению к себе, разумеется. Это как раз то, что подразумевается под благом в женском понимании. При этом удовольствие не является самоцелью обмана. Совершая обман, никакая женщина не считает себя порочной, так как она исходит из блага, а не из блаженства. И в этом тоже заключено различие мужского и женского стереотипов поведения. Мужчина грешит обычно с целью блаженства, получения удовольствия. А женский грех, как правило, связан со стремлением исправить несправедливость, то есть с благом. «Благими намерениями вымощена дорога в ад», сказал великий Данте Алигьери. И это, надо полагать, в первую очередь касается женщин. В 2025 году я проводил социологический опрос, который подтвердил разную природу женского и мужского обмана. Людям разного возраста и пола, в числе прочих, задавался такой вопрос. «В каком случае вы готовы смириться с ложью?» У женщин самыми частыми были такие ответы, если ложь во благо другому человеку и если ложь во спасение, а у мужчин такие, если она причиняет мало вреда и если она мне на пользу. Таким образом, мужчины чаще врут для пользы дела или видя свою безнаказанность, а женщины, исходя из своих представлений о должном и правильном. Не сумев понять эти особенности женской психологии, мужчины при случае не упускают возможность бросить камень в огород слабого пола. Вот какие высказывания насчет правдивости женщин можно найти в произведениях художественной литературы. «Все они сотворены из глины и золота», подумал он, «из лжи и потрясений, из жульничества и бесстыдной правды». Ремарк. Триумфальная арка. «О, женщины, вам имя – вероломство!» Шекспир Гамлет. Однако мужчины-психологи находят слова оправдания для прекрасных дам. Вот что пишет психотерапевт Владимир Леви в своей книге «Искусство быть другим». Да, уста женщины лгут, но ее поступки всегда правдивы. Нам же гораздо легче говорить правду, чем поступать по правде. Женщина не придает никакого значения своим словам. Но зато значение наших слов непомерно преувеличивает, как говорят, «любит ушами», и в этом ее всегдашняя роковая ошибка. Имея это в виду, при общении с женщиной будьте в речах осторожны, а в поступках – смелы. В этой же книге Леви замечает, что легче всего мужчина может быть обманут женщиной, если она будет хвалить его и его реальные или вымышленные достоинства. Стремление к вере в свою значительность исчерпывает содержание мужской психики. Это его музыка, это его религия. Как бы щедро не подкреплялась его уверенность всевозможными успехами, она всегда неустойчива, требует все нового и нового питания, постоянного подкрепления. Следует беспрерывно, горячо, убедительно доказывать мужчине, что только он единственный и неповторимый, может все, что захочет, и он щедро оплатит вам, если не достижениями, то привязанностью. Психолог Знаков в статье «Половые различия» в понимании неправды, лжи и обмана отмечает, что мужчины и женщины по-разному сознают свою собственную ложь. Он пишет, что у мужчин ложь чаще бывает ситуативной, Они осознают, с какой целью совершали обман, соответственно, более критично относятся к своей честности. Женщины же могут обманывать, вполне искренне считая себя честными людьми. Одной из причин такого положения является типичный для женщин и потому малозаметный даже для них самих плавный переход от полуправды к обману. Чтобы убедить в чем-то женщину, нужно следить не только за смыслом, но и за формой подачи материала, интонацией, с какой это будет сказано. Об этом хорошо писал Вересаев. Слово, убеждающее без доказательств, в этом тайна успешного спора с женщиной. Никакой логикой нельзя ее убедить, если говоришь с раздражением. И нужно очень мало логики, если слово сказано мягкой с лаской. Эмоциональная сторона в ней неодолима. Рассказывал Леонид Андреев. Однажды поспорил он о чем-то с женой. Приводил самые неопровержимые доводы. Ничего на нее не действует. Он разъяренно спросил. «Ну как же тебя еще убеждать?» Она жалобно ответила. «Поцеловать меня». Рекомендация 42. Не спешите обвинять женщину в злонамеренной лжи уличив ее в слишком вольном обращении с фактами. Возможно, она сама искренне верит в свою версию событий, и такова ее картина мира. Лучше попробуйте найти с ней точки соприкосновения. У мужчины, наоборот, ложь чаще бывает заранее спланированной, и обманывая, он прекрасно осознает, какова цена его словам. Поэтому мужчину легче поймать на неискренности чувств, а женщину на логических ошибках.